Глядя на рождение дочери, было бы для него гораздо предпочтительнее. Мальчик, носящий почти его собственное имя, но произносимый на английский манер, в будущем рисковал столкнуться с некоторыми трудностями. Тем более, если Мари станет упорствовать и захочет воспитать его в такой близости от поместья на 13 ветрах, всего-то какая-нибудь дюжина миль. Рано или поздно тайна перестанет быть тайной, так уж устроен мир, и, расплываясь, как масляное пятно на скатерти, переползет за пределы Порт-Бай и достигнет кот антенна Впрочем, еще не время вспоминать об обещании данному адмазели Леосуа, предлагать молодой женщине покинуть уютное жилище, которое она так любит. Младенец, насытившись, разомкнул свои губки, выпустив розовый сосок материнской груди. Откинувшись ей на руки, он закрыл глазки и, сложив трубочкой розовые губки, тут же сладко заснул. В тот же момент из-за занавески кровати внезапно появилась светловолосая женщина лет тридцати, изящная и проворная, как мышка тонкие черты лица, которые дополняли карие глаза. Добрый, преданный взгляд их напомнил Гийому взгляд Спаниэля. Она присела в неглубоком реверансе, затем нежно взяла из рук матери младенца, прижав его к своей груди. Милашка Мари ласково ей улыбнулась. — Гийом, познакомься. — Это Китти, о которой я тебе говорил. Она ухаживает за мной лучше, чем родная мать. «Хотя она и моложе меня». «Дать поддержать ребенка, мсье Тремену, тихи. Осторожным, но точным движением горничная передала ребенка в руки его отца. В этот момент Гиом ощутил неведомое ему раньше чувство. Этот маленький комочек, лежащий в его руках, был плоть от плоти его и той женщины, которую он любил больше всего на свете, Он представлял собой как бы квинтэссенцию их любви. Внезапно Гийомом овладело желание защитить его, уберечь от жизненных невзгод, воспитать всем на злой, представить всему миру как собственного возлюбленного сына. Короче говоря, безумное и совершенно необъяснимое желание. Его осуществление могло бы нанести вред и самому ребенку, и его матери. Если Агнес узнает о его существовании, то трудно даже представить себе, с какой стороны нужно будет поджидать опасность. Кто знает, что можно ожидать от женщины, способной в порыве ненависти разрушить до основания замок своих предков, не оставив камня на камни и не позволив даже, чтобы хоть малейшая частичка, которая могла бы пригодиться для дела, была использована. Теперь, неожиданно вспомнив о своем древнем происхождении, она пожелала возродить свое имя и присоединить его к имени своих детей, оставив на память потомкам. Из осторожности, а также опасаясь причинить боль милашке Мари, он решил отложить на будущее этот вопрос о переезде. В этот день в доме на берегу Алонды состоялся праздник. Во время обильного и вкусного обеда, который в честь прибывшего гостя приготовила Мари Жанна Перье, обсуждался вопрос о наилучшем имени для новорожденного. Только мадемуазель Люду не принимала участия в этой дискуссии. так как накануне утром она, вполне удовлетворенная состоянием здоровья своей подопечной и ее малыша, отправилась в обратный путь к себе домой, в Брикебек. Гиом, отеческие предпочтения которого были обусловлены простотой, склонялся в пользу апостолов Пьер, Поль, Жан. Но Мари, которая видела в своем сыне воплощение их волшебной любви, Не стремилась к прозаичности, и более того, вдохновленной романами о рыцарях круглого стола, она стремилась обнаружить скрытый смысл, выбирая покровительственное имя. Гийом был вынужден прервать некоторые поэтические порывы, стремясь уберечь своего сына от участи быть Ланселотом или Персевалем, или кем-либо из нормандской истории, например, Танкредом или Рудольфом.